Глава 29 база Дхармотара была круглой. Я как-то привык, что все укрепления имеют углы. Не обязательно прямые, но все же углы. Это дает определенные тактические преимущества, к которым все давно привыкли. Да и внутреннюю площадь так проще использовать. Однако логику Дхармотара я понял сразу, как только прикинул радиус их территории: 250 метров. Ровно под защитный купол мага девятого ранга. Это сейчас глава рода Тхармутара обитает в столице, а когда начнется полномасштабная война, он встанет рядом со своими людьми здесь, и не дать ему возможность реализовать свое главное преимущество глупо. Народу на базе было много, и контроль организовали очень серьезный. Насколько это возможно, без стационарной магической защиты, конечно. А ее не было. Базу, считай, за месяц построили, и никакие связи не помогли бы сразу навесить на нее магическую защиту. Клан Рамеши в более спокойные времена был завален заказами на пару месяцев вперед. Зато комендантом базы был маг восьмого ранга. Он встретил нас сразу после окончания проверки всех наших машин, когда мы пересекли двойной периметр и остановились на гостевой стоянке. Это был мужик лет пятидесяти. По военному коротко стриженный и одетый в камуфляжку без знаков различия, как и все бойцы вокруг. В общем-то, ничем, кроме фамильных черт дхармуттара и источника восьмого ранга, он от них не отличался. Пока мы выходили из машины на стоянку, подошел и сам глава рода дхармуттара. Ранд, приветственно кивнул комендант главе своего рода. Господа. Тадар кивнул в ответ глава рода дхармуттара. «Знакомься, это древние маги. Глава нашего клана Шахар Раджад, Абихат Махини, козырь рода Махини, и госпожа Шанкара Магади из клана Лагари. Рад встрече!» — скупо улыбнулся нам Тадар Тара. Мы приветственно склонили голову в ответ. Сама база внутри была довольно типичной. Главное строение в центре было трехэтажным и фактически квадратным, а по углам его плоской крыши вытелись массивные каменные башни. Снайперские точки, судя по всему. Вокруг главного здания буквы «П» были выстроены двухэтажные казармы, тоже с плоскими крышами. При необходимости оттуда можно поддержать огнем оборону стен. Казармы примерно на полэтажа выше. И даже местные маги дотянутся. От стен казарм до внешнего периметра была как раз та самая сотня метров. Впрочем, расстояние для Адхармотар не особо актуально. Уверен, уже вся гвардия этого рода освоила плетение без ограничения дальности. Просто проект базы, судя по всему, был взят стандартный. Некогда им было кроить его под себя. Остальное внутреннее пространство базы было занято вспомогательными одноэтажными сооружениями. Наверняка и мини-полигон где-то был, но отсюда нам его было не видно. Хотя я допускаю, что площадка, выполняющая роль гостевой стоянки перед главным зданием, это он и есть. Не зря же наши машины моментально отсюда убрали. «Не против, если я поручу гостей сыну?» — тем временем спросил Тадар у главы своего рода. «Не против», — ответил тот. Словно услышав его слова из главного здания, вылетел молодой парнишка, очень похожий на своего отца, и буквально через пару секунд затормозил около нас. Камуфляжка на нем смотрелась довольно странно, он явно не был бойцом. «Мой младший сын Кришан», — представил его комендант. «Шахар Раджа, Табихат Махинишан Шанкара Магади. «Рад приветствовать вас на опорной базе Дхармотара, господа и госпожа!» Чопорно склонил голову юноша, Однако его глаза сияли искренним любопытством. «Располагайтесь и спускайтесь на обед!» — улыбнулся нам глава рода Дхармотара. «Идем, Тадар, пусть молодежь свободно пообщается!» Когда старшее поколение Дхармотара раскрылось в доме, Кришан развил бурную деятельность. Всех гвардейцев он поручил своим стоящим неподалеку дежурным бойцам, каждый родовой отряд получил своего сопровождающего и, вероятно, свое место базирования. Машина Кришана распорядился загнать в подземный гараж. Попутно он выяснил, нужно ли нам оттуда что-то и есть ли там груз, предназначенный для базы. Машины рода ушли со стоянки последними и сразу были направлены на разгрузку. Понаблюдав за его работой, я сделал вывод, что парни готовят на управленца. Как маг он не из самых перспективных. Четвертый ранг после окончания академии — это неплохо, конечно. Но не для Дхармот Тара. У них и куда более перспективные бойцы есть. А вот управленец из него точно получится хороший, и это уже чувствуется. Распоряжается он спокойно, уверенно и сознанием дела. На Кришан повел в главное здание. Попутно он рассказывал, что есть на базе, и мимоходом обозначал какие-то отдельные моменты из регламента, которые могли коснуться и нас. Интересно рассказывал, кстати. Однако дослушать вводную лекцию нам не дал Митаж. Мой первый спаринг партнер с которого и начались мои отношения с родом Дхармуттара, показался на лестнице, стоило нам войти в холл. — О, кого я вижу! — радостно заорал сверху митаж. «Шахар!» Миташ едва заметно поморщился Кришан. Наш провожатый не был педантом, как я успел понять, однако и настолько раскованным, как Миташ он не был. Боевая маг мигом слетел вниз по лестнице и практически с разбега сжал меня в объятиях. «Прости, глава!» — хмыкнул он, отступив на шаг назад и показательно склонив голову. «Но я очень тебе рад. Потренироваться не с кем». «Ты же не откажешь мне в спарринге!» «Миташ!» — строго глянул родичек Кришан. «Позволь мне хотя бы представить тебя всем гостям!» Абихат и Шанкара синхронно фыркнули. Им явно импонировало свободное поведение Миташа, и ничего против такого стиля общения они не имели. «Да, конечно!» — кивнул Миташ и с интересом посмотрел на Шанкару. И пока Корешан представлял их, пока они обменивались приветствиями, боевой маг так и не оторвал от нее взгляда. «Эта красотка занята», — подмигнул ему я. «У нее жених, взрослый маг восьмого ранга». «Ну вот так всегда», — вздохнул Миташ. «Госпожа Магади, можете передать своему жениху, что я ему искренне завидую? Ему с вами сказочно повезло». «Благодарю», — улыбнулась Шанкара. «И ты даже не представляешь, насколько!» — вновь хмыкнул я. Только сейчас я поймал себя на мысли, что присутствие безалаберного Миташа провоцирует и меня на куда более вольное поведение, чем обычно. Миташ вопросительно приподнял бровь. «А ты пригласи ее на спарринг, сам увидишь», — пояснил я. Взгляд Миташа стал куда более собранным и откровенно оценивающим. «Древний маг», — уточнил он. «Мы все древние маги», — кивнул Шунгара. «Однако», — уважительно качнул головой Миташ. «А ты что здесь делаешь, кстати?» — поинтересовался я у Миташа. «Ты же служил». «Формально я и сейчас на службе», — пожал плечами он. «До официального начала войны этого не объявят, но по факту всех клановых магов армейское командование уже отправило обратно в свои кланы для превентивного усиления передовых позиций». Последняя явно цитата очень уж канцеляритам отдает. Есть в клане свои преимущества, улыбнулся я. О да, расплылся в улыбке Меташ. Такими отборными силами ни одна пограничная крепость похвастаться не может. Нам бы еще магическую защиту и никто нас отсюда не выкурит никакими силами. Ну, кстати, почему бы и нет? Если с привязкой древнего объекта под этой базой все пройдет гладко, то можно и поставить здесь магическую защиту, запитанную от него. У Дхармутара явно не будет тех проблем с кристаллами-накопителями, какие возникли у Магади. Я не стал этого говорить Миташу, не то у него положение, чтобы я обсуждал с ним подобные вещи в обход главы его рода. Однако себе мысленную заметку сделал. — Угу, — аккуратно обратил на себя внимание Каишан. Все взгляды устремились к нему. «Я не хотел бы вас прерывать», — Кришан смотрел только на меня. «Однако вынужден напомнить, что обед будет подан меньше, чем через час. И если вы хотите успеть привести себя в порядок, нам стоит все же дойти до ваших апартаментов». «Прав, мелкий!» — хлопнул родича по плечу Миташи, перевел взгляд на меня. «Шахар, будет время, знай, я всегда к твоим услугам на полигоне!» «Ничего не обещаю, но запомню», — кивнул я в ответ. «Благодарю!» Улыбнулся он и кивнул на прощание нам всем. «Господа, госпожа, был рад встрече!» Попрощавшись с Миташем, мы все-таки поднялись на второй этаж и разошлись по выделенным нам комнатам. На обед собрались все четверо представителей рода Дхармотара, которые сейчас были на базе. Ничего серьезного за столом мы не обсуждали, скорее просто присматривались друг к другу. Даже меня в клане еще не все знали лично, что уж говорить про того же Абихата. Ну и Шинкара, как представитель клана соседей по приграничным землям, тоже вызывала у Дхармотара вполне естественный интерес. И это не говоря уже о том, что мы все древние маги. В общем, обед прошел в теплой и оживленной обстановке. А вот после обеда глава рода Дхармотара позвал меня с собой в небольшую гостиную, примыкавшую к обеденному залу. И Ему удалось преподнести мне сюрприз. В гостиной, в кресле около накрытого стола с чаем и сладостями, нас уже ждал еще один гость. Глава клана Нараджи. Из представления первых фраз я так понял, он просто на чай заехал, как сосед. Их земли граничат с Дхармоттара с другой стороны от Лагари, и, кроме того, они и без того давние союзники рода дхармуттара Пока мы пили чай, Дхармот Тара и не непринужденно общались. Перебрасывались шуточками, обменивались какими-то своими новостями. Видно, была недавно и хорошо знакома. Я старался особо не лезть и с интересом наблюдал за главой клана Наараджи. Он был магом восьмого ранга. Везет мне на знакомство с сильными главами родов и кланов, я смотрю. На самом деле таких совсем немного, скорее даже очень мало. Разумеется, все они гении, это даже не обсуждается, причем не только девятый ранг, но и восьмой, и даже частично седьмой, пожалуй. Однако никакой гений не вырастет в ранге без тренировок. А где главе рода или клана взять на них время? Именно поэтому потенциально сильных бойцов стараются не делать управленцами. Правда, это далеко не всегда возможно. Если других вариантов нет, то во главе рода сильные маги становятся поздно. Как старик Махападма, например. Он принял на себя всю полноту власти в клане только после того, как взял девятый ранг, буквально лет десять назад. Если же власть сваливается на голову в молодости, как это случилось с главой рода Магади, например, то для мага это приговор. За последние 15 лет Касси Магади ни на волос не продвинулся, как маг. Так и остался шестого ранга. Да что там говорить. У него сын уже равного с ним ранга, но у парня хотя бы время на развитие есть, пока отец тащит на себе род. У большинства аристократов не настолько критичная ситуация, но главы родов шестого и седьмого ранга встречаются чаще всего. Если задуматься, то и в моем мире была схожая картина. Я сам магии посвятил больше десяти лет, начиная со школы, военной академии, заканчивая службой на границе. И только потом, уже когда я стал магом седьмого ранга, отец допустил меня до своего проекта, который и принес нам титул в итоге. А если грузить делами сразу, то и магического развития у наследника не будет. Я уже чувствую эту тенденцию и по себе». Это поначалу, когда я закрывал, прежде всего, дыры в обороноспособности своего рода и клепал артефакты сутками напролет. Моя энергосистема развивалась семимильными шагами. Я не зря так быстро взял пятый ранг. Это не только заслуга браслета-стабилизатора. А сейчас, стоило этой проблеме уйти на задний план, я почти забросил тренировки. Когда я в последний раз на полигоне-то был, если не считать экзамена в академии и желание спустить пар перед свадьбой, Да уже чуть ли не месяц прошел с моей последней нормальной тренировки. Я не зря отказался от роли лидера в нашем альянсе полноцветных. Я бы большую часть дел рода и клана скинул себя, да не на кого пока. Однако это только поначалу так. Рано или поздно я найду людей на все ключевые должности и оставлю за собой только общий контроль. И нет, я не втянусь и трудоголиком не стану. Я не хочу застрять на средних рангах. В родном мире я восьмой взял, и тут довольствоваться меньшим не собираюсь. Тем более, что здесь мой восьмой ранг. Это фактически местный десятый. Стать одним из сильнейших в мире — очень соблазнительная перспектива. А уж если взять полноцветный девятый... Я так увлекся своими мыслями, что чуть не пропустил слова Нараджи. На Господин Раджат, позвольте мне воспользоваться случаем и поблагодарить вас за племенника, склонил голову Нараджи. За племенника? Удивился я. Академия, с улыбкой подсказал Нараджи, видимое замешательство. В 16 лет прослыть не только сильным магом, но и перспективным дипломатом дорогого стоит. — А, это он про экзамен на боевке и последующее поощрение перед строем всех моих соратников по спонтанной коалиции в лабиринте. Я улыбнулся в ответ и кивнул, принимая благодарность. — Мне это ничего не стоило, господин Нараджи, — ответил я. Хишим сам сделал свой выбор, так что и свою репутацию он полностью заслужил сам. — Я рад это слышать, — кивнул Нараджи. Он поставил на стол пустую чашку и лукаво улыбнулся. «Как вы смотрите на то, чтобы продолжить сотрудничество с моим кланом?» — поинтересовался Наараджи. На Это он на союз намекает, я так понимаю. Логично и ожидаемо, учитывая их давние отношения с Дхармутта. Вот только его хитрющие глаза меня как-то настораживают. С таким видом не предлагают официальные договоры. Что за пакость он задумал? Let's <small> go.